И ему все мало. Он стремится все к новым, знакомясь с родными усопших коллекционеров. Вот за кем надо особенно тщательно понаблюдать. Следующей по значимости фигурой оказалась пани Наховская. Уж слишком часто ее повписывали в разные места. Обязательно следует повидаться с ней. В тетради также были зафиксированы объекты, которые непременно следовало посетить, чтобы установить кто и когда там бывает, С кем общается и прочее. При этом особое внимание следовало уделить адресу на Бонифация, 30. Заглядывая через плечо сестры в ее записи, Павлик предложил. «Имеет смысл начать с клуба. Там есть шансы застать всех сразу. Вот только не уверен, что туда удастся проникнуть с хабром». «По-моему, ни в обществе филателистов, ни в клубе нигде не висят объявления, что вход с собаками запрещен» сказала Яночка. «Но ведь клуб — здание школы!» возразил брат. «Ну и что? По воскресеньям там клуб, а не школа. А хабр так спрячется, что его никто и не заметит. Зато он тебе кого хочешь унюхает. Но до воскресенья осталось еще три дня. Можно навязаться на банифацию, посмотреть, что там. А Савская Кемпа? Там тоже надо побывать. Тогда разделяемся». Яночка подумала, «Правильно, не зачем терять время и всем троим ходить кучи. Ты поедешь на Савскую кемпу, а я на Бонифация. Сразу два объекта охватим». Со своего объекта Яночка вернулась недовольная и разочарованная. В ожидании брата времени даром не теряла. Снова позаимствовала дедушкину лупу, снова рассмотрела сквозь нее неразборчивые записи в каталогах, но теперь уже имея в активе кое-какие сведения. И ко времени возвращения Павлика в голове сложилась довольно четкая концепция. Недовольство и разочарование, как рукой него. В отличие от сестры, Павлик ворвался в дом счастливый и торжествующий. Удовлетворение просто распирало его, и мальчик с трудом дождался конца ужина. Хорошо, хоть не опоздал к нему. Когда они с сестрой остались в кухне вдвоем и принялись, Замыть Замытье посуды. К сожалению, сегодня была их очередь. Ну, я попал прямо в яблочко. возбужденный произнес он, С грохотом поставив у мойки поднос с грязной посудой. Что там делалось? Садом и Гамора. Говорю, угодил как раз подходящий день. А еще приходилось прятаться от Зютыка. Он там тоже был, на стреме стоял и глазами так и шарил по сторонам. — Говори по порядку, — одернула его сестра. — И не обо всем сразу. Начни с самого начала. Я хочу вникнуть. И она принялась мыть посуду и подавать брату, который вытирал тарелки и ставил их на буфет. — Ладно, пусть по порядку, — согласился покладистый брат. — Вхожу я, значит, в подъезд, а там на лестнице полный бардак. И орут, и ругаются, и стучат чем-то. Осторожненько поднимаюсь по ступенькам, чтобы посмотреть, что там. А там, оказывается, зют их торчит. Я ходу. Меня он не заметил. Ты уверен? Пожелала убедиться сестра. Уверен. Я не орал и не грохал. Тихонечко поднимался. Так, знаешь, по стеночке. Гляжу на площадке четвертого этажа чьи-то ноги. Потом осторожненько и рожу разглядел. Он. Я дальше не полез. «Но если рожу, — начала была сестра, — но Павлик пояснил, — так, рожу он не ко мне повернул. Глаз не сводил с того, что происходило на третьем этаже, ведь квартира тех наследников на третьем. Вот Зютик и уставился на них, позабыв обо всем на свете. Говорю тебе, было на что поглядеть». «Ну, — нетерпеливо подыгнула сестра, потому что брат не вовремя переключился на вытирание тарелки, А сразу вытирать и рассказывать он не умел. Яночка уменьшила напор воды из крана, чтобы не заглушать слова брата. Ну же! Взломали дверь, выдал брат потрясающую информацию. Похоже, два наследника сговорились. Два ключа у них было, третий замок отперли с помощью отмычки и проникли в квартиру. А сосед снизу.